Пробовал ли кто-нибудь заставить взбесившегося анагра улыбаться? И жив ли он? Тот, кто попробовал. Балгамаст чувствовал целое стадо взбесившихся анагров в собственной груди межребер и еще парочку в голове между ушей. Наконец судорога свела ему ногу. Так Балгамаст попытался расслабить лодыжку. Не выходит. Так сесть, наклониться, лицом в колени, Все равно не выходит так. Он взялся за стопу и потянул на себя, на себя, на себя, на себя, на себя. Готово. Напряжение разом отступило. Боль, покидая мышцу, колыхалась мерной зыбью. И вместе с болью мэ-балгамаста ушел гнев. Весь до последней капли. Буйные анагры опустили морды в траву. Хорошо. Юный царь вздрогнул тощий силуэт у Гала Карна у входа в комнату. Боюсь, ты не проявил сегодня особенного ума. Я знаю. Ты знаешь, мой мальчик, иногда взбесившийся бык Анагр? Что? Скорее взбесившийся Анагр, угал. Сухой короткий хохоток. И все-таки царь Дана отгордился бы тобой, мой мальчик». Биху черных было наплевать на то, что он разговаривает с государем Бабалонским. В темноте не отличишь царя от мальчишки, поблизости никого. Нет, я был сегодня вроде лука, который стреляет в обратную сторону, в лучника. Вроде дубины. Что? Скорее, вроде дубины, которые хотят заменить лук. Теперь рассмеялся Балгамаст. Ты смог проявить твердость, хотя бы твердость. Донату да нравились люди, которые смеют проявлять твердость. Что-то не так угал. Я не могу сказать, что, но чувствую, что-то не так. При отце было иначе. Я читал исторический канон царя Бал-Адена Великого он предостерегал от царства женщин. Слишком много легкости, слишком много наслаждений, слишком много изящества, предназначенного для чужих глаз. А в делах правления пустое изящество слывет лучшим проводником к землям глупости. Моя мать ни в чем не виновата, мой мальчик. Женщины, благо, посланная нам Творцом, только благо, хотя и неверное, Лиллу была твоему отцу лучшей опорой. Государь не беспокоился, оставляя на нее бабалон и лазурный дворец, просто ей захотелось отдохнуть. Лиллу мечтала дотерпеть, покуда царь Донат состарится и отдаст войско и бихам, а потом ей будет в самый раз проститься с заботами. Муж рядом, дети рядом, дом устроен. Ладонь прилегла на ладонь, уши открыты для чудесного пения, для флейты гонгов, а глаза ищут усладу в стихах царицы Гарат. Теперь так жить невозможно, царство раскачивается. Но у матери нашей царицы больше нет сил, и она бредет по знакам своей мэ странным обычаям, будто Донат еще жив и с нею. Я не смею судить ее, и тебе не следует, мой мальчик. Ни один из светильников не горел. В такой теме невозможно было различить выражение лица и биха, но Балгамаст почувствовал, он улыбается. «А царь Бал-Аден Великий...» был очень умным человеком, но ему страшно не повезло с женой. «Я слышу тебя. Дело не в глупости. Глупость губит редко. Убивает чаще всего слабость. Сильному легче быть мудрецом, а мы, увы, слабы. Ты должен знать, царь Балле, мы слабее, чем когда-либо». Так не было даже при черных счетах, За семь солнечных кругов две большие войны и две великие смуты. Бабалону хватило сил с ними справиться, мы еще не потеряли отваги. Хорошо, что ты так думаешь. Так должно думать, на самом деле. На самом деле гений Доната, необыкновенное везение и благосклонность Творца, только это и спасало нас до сих пор. Оба замолчали надолго. Потом Балгамаст не выдержал. «Скажи мне одно, Угал. Скажи, вот она, эта пивунья. Все несла, какие славные великие люди с Сумерг. Неужели правда? Неужели, Угал? Я не верю, Эбих. Я не вижу в них величия, только упорство, силу и суету. Или мне не, следует, не следовало чего-то знать о них, а, Угал? Скажи мне». «Нет, Балли». Ничего высокого не случилось в мэ народа Сумерк. А пивунья сама из Сумерк. Как же ей петь иначе? Но мы и здесь проявляем слабость. От чего даже тебя, царя Бабалонского, беспокоит ее слова? Всего лишь слова и ничего сверх этого. Не знаю, что-то беспокоит. Донат дал мне еще молодому секретный канон об управлении царством, Написано при Гарат, там в подробностях рассказывается, чем были сумерк, когда мы впервые встретились с ними семь слишком сотен солнечных кругов назад. бали они жали ячмень серпами из глины с кремневыми зубами, сражались копьями с костяным наконечником, плавали на тростниковых кораблях и совсем не знали письма. Медными вещами пользовался один из сотни сумерк, Жалкий народ, бедный, всеми битый, жил в стране моря, на самых болотах и едва успевал насыпать холмы и дамбы, чтобы спастись от потопа. Так-то, Балли? А гурсар Эанатум, владыка Эреду, герой? Их столица, мой мальчик, добрый город Эреду, нищее селение. Тогда было еще и похуже, чем сейчас. Стены в два тростника высотой, дома не выше одного этажа. Большому кораблю ни за что не подойти к тамошней гавани из-за топи мелей, болот. Речное русло в сторону ушло. Там все занесло илом. Балли, сейчас-то, пожалуй, почище будет. Царство для них стало избавлением. В ту пору они только и могли выжить, придя под руку царя Бабалонского. Правда, здесь немного. Эреду очень древний город, это правда. Он древнее самих сумерк и был когда-то блистательной столицей великого народа, неведомо как сгинувшего. Там новые ветхие храмы стоят на древних могучих. Там живая бедность уселась на мертвое богатство. Сумерк не звели Эреду, а не прославили его. Я благодарен тебе, угал. Эбих не добавив ни слова ушел. Едва затихли его шаги, у ложи Балгамаста оказался Аннитум, как будто стража сменилась у городских ворот. С ленивой грацией сестра сложила руки на груди, покачала головой. «Пожалуй, тебе не повезло, братец. Творец-свидетель Балля, я удивлена. Никогда не думала, что стану дарить тебе украшения, а вот придется. Вообще, крапус. Сам по себе отличное украшение для высокого кресла царей Боболонских. Но карапуз, которому подарен разбитый нос и пара светильников под очами, это украшение вдвойне. Давай-ка прямо завтра, во время полуденного отдыха, как в старые добрые времена. Помнишь, братец? Конечно, помнишь. Такое трудно забыть. Можно устроить так, чтобы нас никто не видел. В конце концов, я... Нет, Анитум, этого не будет. Но почему? Сестра отлично знала, насколько брат ее не боится. Прости меня. Творец знает, как она удивилась. Ужели это ее туповатый и бесстрашный братец Балли сейчас лежит перед ней? Может, шутит? Нет, определенно не шутит. Потом она поняла, до чего ей самой не хотелось этой драки. С кем угодно, мужчиной или женщиной, любым оружием или без него, в любое время и в любом месте. Она готова. Но бешеный анагр Балли все-таки ее любимчик. Анитум наклонилась и поцеловала его в лоб, а потом взъерошила волосы. Тоже, как в старые добрые времена. Больше ей нечего было здесь делать. Князь Сон долго не желал обратить милостивый взгляд на ложе балгамаста. Тот, не торопясь, отделял добрые колосья от сорняков. Угал-карн — воплощение силы царства. Его волей вершатся дела страны Алларуат, и так будет еще долго. Сильный человек пришел к нему, царю, хоть и не зато избавленному до совершеннолетия от действительной власти, пришел и даровал знания, живущие на его высоте. Это очень важно. Еще важнее, быть может, примирение с аннитум. Но полезнее всего урок, который преподала Балгамасту собственное тело. Боль. Вот что нужно. Боль гасит ярость. Запомнить. И еще одно. От хрупкой девушки по имени Лусипа исходило ощущение неясной угрозы. И от ее слуги тоже. Что бы там ни говорил Карн. Запомнить. Утром следующего дня совет дворца и храма уподобился ладони с пятью растопыренными пальцами. Каждый палец занимался своим делом. Один упрямо стоял столбом, другой трепетал, как трава на ветру, Третий выводил в воздухе непонятные знаки. Пальцы оказались сами по себе и утратили способность сжиматься в кулак, во всяком случае, на время. Царь Апасут на весь день уединился в своих покоях. Он чувствовал себя больным, ни на что не годным, всеми брошенным. Балгамаст пришел в храм, молился и просил Творца избавить его от гнета ярости. Попросил Сана Лагена сходить к брату и утешить его а потом обратился к первосвященнику с вопросом, каков истинный смысл одинокого пути государя по царской дороге от ворот кожевников до лазурного дворца? Аннитум собрала три сотни воинственных девушек в свою гвардию и занялась с ними солдатскими упражнениями. Бег, рукопашный бой, работа с длинным копьем. Царица Лиллу и Эбих Эбихугалкарн, каждый, занимаясь своими делами, Рассчитывали, какие завитки необходимы для узора власти. Оба твердо знали, кое-что должно измениться. Царица перечитывала канон о власти гармонии, собственноручно написанный государней маммат, которая правила царством в течение двух солнечных кругов. Тогда было смутное время. Монархи сменяли друг друга на престоле с неестественной быстротой. «Ничто не должно быть избыточным», В суде не следует проявлять чрезмерной строгости, но и чрезмерное милосердие неприлично. Пристрастие к сухому следованию законам губит их смысл, но вольное толкование может разрушить веру в твердость власти. Никому из главнейших людей дворца нельзя позволять единолично вершить дела в какой-либо области управления. Доверие уместно оказывать опытным чиновникам и полководцам, коим ушедшие солнечные круги не спаслали освобождение от страстей. Царю Бабалонскому приличествует уважение к храму, но не слепое подчинение ему. Не стоит спешить с нововведениями, но дурно выказывать пристрастие к старинным обычаям это может оттолкнуть молодых людей. Правителю опасно приближать военных к вершине государственных дел, но надо всегда с уважением относиться к их мужеству. Сразмерность всего свидетельствует о благополучии. Стремление к гармонии дарует правильное отношение к собственной власти, а умение держать баланс между всем и всеми многократно ее укрепляет. Царство следует содержать как хороший сад, где все ухожено, обеспечено водой, а если надо, вовремя подстрижено. Лиллу вздохнула. Ее наполняло чувство глубокого согласия с маммат и сопричастности к истине. Мамат прославилась как мудрый судья, но ей не везло. Две проигранные войны сократили территорию царства почти на треть. Маммат пришлось отдать престол донату первому строителю. Тот был искусным государем, нельзя отрицать. Но Лиллу не покидала досада. Жестокий случай оборвал правление Маммат, и какие возможности утрачены. Возможно, сейчас пришло время кое-что вспомнить. Итак. Сан Лаген, не трогать. Старик тяжелее, чем кажется. А по суд, ее верная опора, мальчик понимает, что такое осторожная мудрость и не мешает правильному течению событий. Правильно было бы женить его... И чем луси не супруга? Кое-кто из государей Бабалонских не брезговал простолюдинками. Надо сознаться, и для нее самой пивунье притягательно почти так же, как Барс когда-то. Пусть побудет здесь. тум плохо рвется к важным делам, хочет оставить свой отпечаток на узоре, но ничего не умеет. Сильная девочка, любимая девочка, под контролем держать ее не удастся, во всяком случае, вечно, да и трудно с ней отослать подальше. Что там в краю полночи у Осага Тем временем Аннитум любовалась своими девочками, настоящие бойцы. Когда-нибудь они ей пригодятся. Если не здесь, в Лазурном дворце, то хотя бы в Бапалларуаде, ведь это ее законная доля, по слову отца. Он бы порадовался в виде ее занятия, ее бодрости и ее силу. Почему упрямые Реддам не хотят состязаться с женщинами из гвардии, и черные тоже? Приходится звать обычных солдат из столичного гарнизона, иначе нельзя. Когда-нибудь девочкам придется сражаться против воинов-мужчинам, следует привыкать. Сегодня Аннитум сама должна была драться на виду у всех. К ней подвели невысокого кряжистого десятника. Он был обнажен по пояс, ниже штаны и сапоги для верховой езды. Она одета точно так же. Не побоялась. На лице у десятника пылал вызов. Наглый вызов уверенного в себе поединщика ему приказано не щадить. Ну что же, они тум любят серьезных противников, и ставить им колено на грудь тоже любят. Посмотрим, кто кого. Кулаки против кулаков. Она нанесла первый удар. Сан Лаген ответил царю уклончиво. У царской дороги множество смыслов. Один из них принадлежит дворцу. Другой — великому городу, третий — храму. Творцу, отец мой первосвященник. Творец и храм неотделимы друг от друга, иначе само существование храма стало бы никчемным. Разве я спорю? Просто мне приятно принимать что-либо из рук самого Бога. Сан-Лаган мягко улыбнулся. Хорошо, баль. Третий смысл царской дороги очень прост — Ты отдаешь себя в его волю. Ты ведь веришь в его любовь. Значит, он позаботится о тебе лучше любой охраны и не даст причинить вред. Если царь не верит в это, ну, даже не знаю у него. Наверное, что-то очень не так в жизни или в мыслях. Что-то совсем не той стороной легло, ты понимаешь? Ты сам веришь? Не знаю, отец мой. Я, видишь ли, никогда не мог понять, как это, верить или не верить. Я его просто люблю. Десятник и царская дочь не стали тратить времени на разведку. Оба начали бить сразу в полную силу, и оба предпочли ближний бой. Страшный, колечащий, безжалостный ближний бой. Скоро их лица были в крови, капли разлетались во все стороны. Тысячелетняя кровь царей смешалась с безродной краснухой простого солдата, Десятник не постеснялся ударить ее в грудь. Она справилась с болью, а не постеснялась ударить его между ног. Он тоже преодолел боль. Такой вид драки не предполагает долгого состязания. Обе стороны выдыхаются быстро. Весь вопрос в том, кто первый. Анитум и Десятник начали выдыхаться почти одновременно. Тогда она изловчилась и ударила его в носовой хрящ сбоку, Боец взвыл, как раненое животное, и закрыл лицо руками. Тогда Аниту молниеносной подножкой сбила его с ног и захватила горло, так, чтобы дышать ему было очень трудно. «Ну, пощади, царевная и мать!» — она разжала захват. «Существует еще один смысл. Четвертый. Он принадлежит лично тебе. И когда-нибудь, Балли, ты его непременно отыщешь». Я услышал тебя. Царица Лиллу уверилась в своем решении. А Ниттум надо убирать подальше. Балгамаст? Тут она не понимала. Да, от любимого сына Барса следовало ожидать чего-нибудь в подобном роде, но это уж слишком. Балли стоило бы держать под рукой, иначе он непременно наворочает дел, потом не разберешься. И может стать самостоятельной силой, если чуть ее не обманывает ее. Пожалуй не отпускать». «Что там насчет урука?» — завещал Донат. «Гармония требует иного. Здесь, в лазурном дворце, она сумеет утрамбовать его как следует. Благо, самого Балли и всего государства предполагает долгое воспитание сорванца». Но узор в тот день рисовала не одна царица Лилу. Эбих Черных просматривал таблички, присланные упрямцам Дуганом и Угалбанадом, Из края полдня, далеко еще не замеренного. Он обдумал вчерашнее столкновение и пришел к выводу. Надо убирать мальчика из столицы как можно раньше. Лилу раздавит его из лучших побуждений, а он — наша последняя надежда. Паводок великой и бешеной нравом реки Ева-Врат недавно закончился. Вода еще стояла высоко в канале Агадирт и в великой реке Тихутри и в небольших каналах, и в канавах, на полях земледельцев, и в искусственных прудах, и в болотцах. На гринистых схолмях, куда не добирались ни плуг, ни лоза, не пересыхали глубокие лужи. Край полночья в стране Алларуад наполнился сырыми ветрами, луна редко показывалась из-за туч. Эбих-Асак, лугаль баб Алларуада, главного оплота царства в краю полночи, лежал голышом под пологом, защищающим от комаров. Сон не шел к нему. Два дня назад он прибыл из подчиненной ему Барсиппы, где наводил порядок после разгрома, учиненного там мятежниками несколько месяцев назад. Раны в стенах были заделаны, гарнизон бунтовщиков, сдавшийся после непродолжительного сопротивления, строил дома, восстанавливал дамбы и рыл колодца. Город недавно присягнул на верность государям а посуду и балгамасту. Ниоткуда не приходило тревожных известий, молчали лазутчики. Тамкары, вернувшиеся из полночных земель за каналом, не увидели там ничего угрожающего. Дозоры из Эшнунны, уходившие далеко в степи предгорья, возвращались, не найдя вражеских отрядов. Тем не менее, первого дня месяца Тассерта Эбих-Асак, повинуясь странному беспокойству, покинул богатый и веселый город Бсипу ради строгой и унылой крепости баб Аларуат, что поделаешь в этой земле солдат всегда был главнее торговца. военное место здесь на трех мужчин не более одной женщины и от этого бабье несговорчиво Не то что в столице или в той же барсипе сегодня ибиха отвергла от там дочь агулана водоносов, да и творец с нею беда невелика, Беспокойство не оставляло Осага и здесь. Он не притрагивался к вину вот уже седмицу с самой Барсиппе. Усилил стражу на стенах. Велел закрывать ворота в форте на переправе полустражей раньше обычного. Вчера вышел с конным отрядом за канал и разведал местность к заходу от переправы. Никаких следов неприятельского войска. На восход по каналу к реке Тихутре отправил на трех лодках сотника черной пехоты Маггата с солдатами. Тревога постепенно усиливалась, будто больной зуб просился вон из Десны и дергал все настойчивее. Эбих осмотрел древние стены, хотя их и ремонтировали всего солнечный круг назад. Только говорят, что баб Алларуад построили еще при царе у Галбанади первым. Конечно, с тех пор эту твердыню враг ни разу не подчинял под свою руку, ни штурмом, ни осадой, ни хитростью. В пророчестве сказано: будет царство стоять несокрушимо, пока не пали ворота царства, то есть Баб Алларуат, ибо это имя означает как раз ворота земли Алларуат. Сюда младший народ пришел во времена исхода, здесь вырод был первый канал царства. Неважно. От Угалбанада первого по прозвищу львиная грива. В стенах крепости не осталось ни одного кирпича. Ее дважды разрушали, хотя само место оставалось за царством, и неприятель не мог выбить его защитников из руин. Потом дважды восстанавливали, несчетное количество раз ремонтировали. Говорят, Кан второй хитрец, сто солнечных кругов назад, стративший прорву серебра на новый форт, пошутил. «Не знаю более высокооплачиваемого пророчества». У ОСАГО под началом числилось 500 солдат пехоты ночи, еще тысяча лучников и копейщиков царской службы, неполная сотня конников, а также сотня гурушей, охранявших порядок в городе и ближайших селениях открытой земли. Если поставить на стены ополчение горожан, привычных к военным грозам, он получит еще тысячу или две. Этого достаточно для хорошего боя, и офицеры у него вполне надежные. Ветераны, за каждым по-доброму десятку походов и более того. Прежнее царствование выдалось щедрым на битвы, как бывает иной солнечный круг щедрым на дождей, на хлеб, на урожай гранатов или на саранчу. И все-таки Эбих никак не мог успокоиться. Так случалось с ним раньше и всякий раз не зря. В отблесках огня и в шуме ветра, В плеске рыбы на прудах и в едва различимом шепоте травы ему чудилась надвигающаяся угроза. Иной раз, когда подступало к нему такое, Эбих сам себе казался львом, бредущим в высокой траве. Звуки и запахи несут ему непонятное для человека слово о пище и опасностях. Невнятный каприз подталкивает его пойти в одну сторону, а не в другую. Страх перед тем, кто сильнее может оказаться за первым же поворотом, Мешается с желанием убить и уверенностью в собственной мощи. Ноздри нервно втягивают илистое зловоние приличных зарослей. Лапы сами собой выбирают то место, где под ними ничто не треснет и не зашуршит. Рад Дуган говорил ему на это раз и другой: Не понимаю, я должен знать наверняка, иначе не умею. Лану прямец помолчал, помолчал и сказал вот что. Ты, друг любезный, заполучил от Господа полезную вещь. У меня ее нет. М да, Но иногда мне достаточно взглянуть на человека, послушать, как он говорит на протяжении сотни ударов сердца, и я буду знать, где он надежен, а в чем слаб, какая в нем сила, куда его отправлять с поручением не стоит и куда стоит. Меня всегда интересовало, Асак, кем взять дело и как это совершить. А тебя — кто ударит первым и откуда. Потом будь что будет. Должно быть, Творец увешивает Мэ Эбиха странными игрушками. Я верю тебе. Ты впрямь похож на дикого кота. Если бы можно было поставить нас троих командовать армией в одном сражении, мы были бы непобедимы. Ты разведал бы все как надо и выиграл первую шибку. Я бы добился преимущества в середине, рассчитал бы, как добиться». Ну, а топор закончил бы дело в нашу пользу, потому что он из нас троих самый упорный и неуступчивый. Про угала Карна тогда не задалась беседа. Тот стоил их троих вместе взятых. Не самое большое удовольствие говорить об этом вслух. Сегодня днем Осак молился в храме, а потом преподнес городскому первосвященнику в дар для Дома Творца расписную алебастровую вазу, и костяной ковш с тонкой резьбой. Дал бы что-нибудь подороже, но не та у него была натура, чтобы копить серебро, барахло, скот. Ценные вещи не задерживались у Осага. Любил коней и женщин, но и с конями и женщинами как-то выходило, что сами они оказывались во владении Эбиха и сами же куда-то девались. Любил еще войну, и это единственное, чего было у него за 37 солнечных кругов хоть отбавляй. Асак слышал, будто существуют люди, которым доступно иное зрение. Некоторые чуть ли не за день чувствуют бурю и грозу. Другим доступно слово «творца», и их после смерти называют «святыми». Третьи за двадцать шагов узнают мага или слугу падшего, хоть бы и принял он человеческое обличие. Никогда прежде Асак не видел такой военной бури, какая надвигалась на него сейчас. Какой-нибудь набег сотни другой кочевников — обычное дело для этих мест. Ничуть не потревожил бы его. Нет, он чувствовал иное, как будто целых три достопамятных битвы на поле под Кишем должны были явиться одна за другой, и первая из них выйдет самой малой. Сон не шел.